237. Май 6. Способность мечтать и находить в этом своего рода забвение унаследовано от тонкого мира. Там мечта становится явью и окружением человека. Там она не ограничена ничем. И благо мечтателю светлому красотою своих созданных воображением образов украшающему мир. Мечта хороша, когда она красива и не поглощена личным элементом. Хорошо думать и мечтать о том, что хорошо для всех или для многих, когда другие могут насладиться прекрасными образами, как здесь на земле наслаждаются люди великими произведениями искусства. Надо стремиться освобождать мечту от личного элемента. Мечты выявляются в творчестве. Если бы великие духи мечтали то есть мысли о себе, но не о людях и не о мире, эволюция остановилась бы. Мысль-мечта творит эволюцию, выйдя из пределов личного мира. Мечтайте ярко, мечтайте красочно и образно о новых прекрасных формах жизни, а не осуществятся на земле. Ибо все, что видите на ней, созданном руками человеческими, было сперва мыслю-мечтой, а потом уже воплотилось в жизнь. И если формы не хороши, значит, мечта была не на высоте. Действительность плотная есть мечта, превращенная в плотные формы, мысль, ставшая явью. Мечтайте ясно сияюще. Планета есть тоже воплощенная мечта, создатель ее, и цветы, и деревья, и все красоты ее. Мечтайте творческие и огненно, и пусть мечты ваши сделаются жизнью, воплотившись в нее.